Разум остановился на гребне мыса. Хорошо бы этот его чёртов Купер-Бристоль наконец сломался. Да нет, похоже, Догглс просто притормозил, чтобы полюбоваться видом. Небольшой денга радуется с дуру предстоящему двухнедельному отдыху под крылышком у заботливой тётеньки. Ничего, его ждёт сюрприз. Испрашивается, разумно ли будет ему лететь и оставаться в Монксмире, чтобы потешиться, наблюдая за всем этим? А что? В Лондоне его ждут только к премьере в придворном театре, то есть в четверг на той неделе. И было бы даже странно, если бы он едва успел приехать и тут же обратно. А потом любопытно всё-таки. В среду, собравшись сюда, он готов был проскочить в деревне недельку. Но теперь с вашей помощью можно будет, пожалуй, даже позабавиться. Алиса Керрисон, заехав за деревья, ограждавшие северной стороны настоятельской палаты, скотилась с мячиком с облачка повозки и через полуразрушенную арку ворот отвела кобылу в конюшню XVI века. Крестьянец взялась разнуздывать лошадь, еле это перебирая в памяти всё, лезвленное с утра и какие домашние удовольствия ещё предстоят. Сначала сидя друг против друга перед камином, они напьются вдвоём чаю крепкого, питерно-сладкого, как любит мистер Синтер. А затем, пока ещё не стемнело и не поднялся туман, отправится, как обычно, вместе пройтись по мысу. Но это будет небессцельная прогулка. Их ждут похороны. Что ж, иметь цель это всегда лучше. И как бы ни рассуждал мистер Чинклер, человеческие останки, они и есть, человеческие останки. Даже если чего и не хватает, им надо честь по чести отдать последний долг. И потом, сколько же можно держать их в доме? Уже подходило к половине девятого. Далглиш и его тётя Паушинов сидели в сердечном молчании у камина в гостиной. Это была просторная комната, почти во весь нижний этаж, с низким потолком, опирающимся на могучие дубовые балки, с полом из рыжего клёна. В открытом очаге, вспыхивая и стреляя искрами, горел огонь, рядом сушилась стопка нарубленного плавника. Запах древесного дыма расходился по всему дому, подобно ароматным воскурениям. В воздух вибрировал оглушительных ударов прибоя. Дагглшо совсем смарил этот размеренный, сонный покой. Ему вообще нравились контрасты и в искусстве, и в природе, а здесь, в Пентлансе, по вечерам чуть смеркнется, контрастов хоть отбавляй. В доме тепло, освещение, все краски и приятности цивилизованного уюта. Нарожи под низкими тучами тьма безлюдье, тайна. Он представил себе, как внездыл под стофутовым обрывом накатывает волна за волной, пенным кружевом разливаясь по студёному плотному битому песку. А южнее спит под ночным небом болотистый птичий заповедник, и ни камышинка не шелохнётся в стоячей воде. Вытягивая ноги поближе к огню и поудобнее притираясь затылком к высокой спинке кресла, Я долго лишь посмотрел на тётку. Она сидела, как всегда, твёрдо выпрямив спину, но при этом видно было, что ей покойно и хорошо. Руки её были заняты вязанием, создавалось пара ярко-красных шерстяных носков. Дабы только Бог, чтобы не для него. Всё вправду едва ли. Его тётя не питала слабости к домодельным знакам родственной любви. От огня по её удлинённому лицу пробегали тусклые багряные отсветы, придавая ему схожесть радишивой каменной отстекской маской. Глаза полуприкрыты тяжёлыми веками, нос длинный и прямой, рот широкий, подвижный. Волосы теперь уже с металлической проседью собраны на затылке в большой пучок. Это лицо долгоре ж помнил с самого раннего детства. В его глазах оно всегда оставалось неизменным. Наверху у неё в станье, жаром у зеркала была небрежно заткнута выцветшая фотография 1916 года. Где она смета вместе со своим вскоре убитым женихом. Даглиш в томно сияет этот снимок. Молодой человек в высокой фуражке на биквень и в бриджах, который когда-то его немного смешили, но теперь представлялись как бы символом тех давних времён, забытых чувств и невосполнимых утрат. И рядом барышня, чуть повыше ростом, повернулась к нему с угловатой грацией подростка, волосы прихваченные лентой, широко расчёсанные по плечам. Из-под кромки расклешённого подола выглядывает только острый носый туфелик. Джейн Даглэш никогда не рассказывала ему о своей молодости, да он и не спрашивал. Она была самой самостоятельной и несентиментальной женщиной из всех, кого он знал.